Глава восьмая. Тарий Торгул День не задался с самого утра. За завтраком пришло послание от Трифона. «Господин Торгул, ваши постояльцы съехали, сказали, что снимут дом для постоянного жительства. Я не смог их задержать». Прочитав это, я не расстроился, а даже улыбнулся, предвкушая отличную охоту. «Просто замечательно, что госпожа Арина оказалась женщиной гордой и не падкой на широкие мужские жесты. Значит, за ее внимание придется побороться». А это всегда интересно. Достал из кармана вчерашнего пиджака две базы от оставленных у лап следящих артефактов и нахмурился, взглянув на выгравированные на них карты столицы. Выходило, что один уже подлетал к загородной плотине, а второй находился на другом конце города в разгульном квартале. Быстро оделся и поехал в гостиницу. Неужели загадочная госпожа догадалась о слежке и сумела обмануть артефакты? «В каком они останавливались в номере?» — спросил я Трифана, ворвавшись в холл. «В Южном господин Таргул», — проблеял перепуганный управляющий. Я не собирался его пугать и ругать, просто в тот момент уже начал злиться на себя за то, что был вчера обеспечен, и, несмотря на драконье чутье, принял недостаточно мер для выяснения причины моих подозрений. Надо было хотя бы документы потребовать на проверку, а я соблазнился симпатичным лицом и аппетитными формами, словно кобель, а не дракон. В апартаментах втянул носом воздух, прислушиваясь к запахам. Так, ушли чуть больше часа назад. Никаких особых ноток, какие бывают после магических ритуалов, не было, но еле слышно чувствовалась кровь. След привел меня на балкон, и я уставился на на пол колючки. Что тут произошло? Кто мне объяснит ради орочих ноздрей? Ясно, что кто-то поранился о колючку, но зачем было их все до одной обрывать? Это же погубит растения. И не лень было всю ночь этим заниматься. «Что-то не вязалось, но покровникам я вообще не специалист. Нужен кто-то из этой братьи, чтобы объяснил мне, какой именно ритуал провела Арина, если он был». Только вернулся в гостиную, передо мной вспыхнул почтовый портал от подразделения, следившего за орками-контрабандистами. «Генерал, ребенка с орками точно нет, но они собираются к порталу. Ведите до самого перехода и дайте им уйти. Ничего не трогайте, сразу сообщите мне координаты», — приказал я и, недовольно скривившись, нехотя открыл свой почтовый портал и написал Дарте «Пришли как можно скорее в лапы магистра кровной магии». Дарта занималась в империи образовательными заведениями и все знала обо всех направлениях местной магии. Я же в них разбирался постольку поскольку, но знал, что редкие ее ответвления в преступной среде не встретишь, а кровники вообще никогда ни в чем крамольном не замечались. Уж слишком приметная у них сила. Каждый кровник наперечет быстро поймают. Правда, не такая редкая, как наша, драконья. Ею, кроме нас пятерых, тут никто не владеет. Но о нашей я знал все и даже немного больше. Например, то, что каждый из моих соотечественников скрывает даже от друг друга. Вопреки расхожему на Татуме мнению, будто мы антимаги, это не так, вернее, не совсем так». Да, мы утратили возможности оборота. Да, мы не владели местной силой. Да, мы видели через иллюзии, легко сбрасывали их заклинания и могли воздействовать на некоторые виды порталов, закрывать в другие миры и открывать почтовые. Но все же кое-что из своей магии сохранили и в этом мире. Мы по-прежнему могли договориться со своими стихиями. Магистр кровной магии, худой высокий старик с белыми волосами, собранными в низкий хвост и красными глазами, явился практически одновременно с очередным донесением от моих людей с координатами несанкционированного портала. Велел им ждать, а специалиста провел на балкон. «Я магистр Абрам Веганов», — представился он. Я кивнул, запоминая имя, которое может еще пригодиться. «Что скажете, магистр?» — спросил, указав на колючки. Тот недоуменно оглядел растение и присел. Уколол палец личным ритуальным кинжалом, прошептал что-то капли своей крови, и пустил ее гулять по полу, как живое существо. Выглядело это жутковато. Через пару минут заговоренная капля вернулась к ранке, маг прикрыл глаза, послушал и встал. Никакого ритуала в этом месте не проводили. Растению нанесли ущерб нечаянно, спонтанный выброс. Маг, который это сделал, безусловно, маг крови сильным потенциалом, но он не имеет понятия о своих возможностях, не знает формулы, сам испугался того, что сделал. Я задумался но следилки же она каким-то образом развернула. А мог этот маг, поняв, что обладает силой, попробовать по аналогии воздействовать своей кровью на другие предметы? Мог, но получится у него или нет, ответить не могу. Благодарю вас, магистр. Возможно, мне понадобится от вас еще консультации, а сейчас не задерживаю. Отпустил я старика. Трифон велел вызвать фитомага и подлечить пострадавшие растения, прыгнул в иномарку и покатил за город. Координаты вели туда. Добрался до места и, втягивая воздух, прошелся возле портала вдоль кустов. И тут меня ждал сюрприз. Я быстро нашел в траве и женские следы, и детские. Арина и Васильевс были тут недалеко, чем вчера. И что это значит? Быстро все в лес, скомандовал я. Портал надо взять под охрану, но так, чтобы не спугнуть, пока непонятно, в чем подозреваемых мной мать и сына.